В первом шкафу, поделённом на секции, хранились все дозволенные и недозволенные развлечения первопрестольной. Петрович немедленно окрестил сие вместилище садом наслаждений. Ящиков было шесть, На каждом красивая табличка с напечатанным названием и рисованной эмблемкой прямо загляденье. Здесь были театр с маской, кинематограф с лучиком, цирк с гири силача, рестораны и трактиры с бутылочкой спорт с боксерской перчаткой и любовь символом, от которого нелюбящий похабство Фандорин поморщился. Получалось, что Сергей Никифорович Субботин имеет не совсем полное представление о размерах царьковской державы. А может быть, с прошлого года, когда титулярный советник собирал сведения о подпольной империи, ее пределы расширились. Как известно, высокоприбыльные и многопрофильные корпорации растут быстро. Грас Петрович достал наугад папку из спортивного раздела. Такс. Борцовский клуб Самсон. На обложке фамилия в скобках, номинальный владелец. Вторая фамилия приписана хозяин и пометка смотри персоналии. Внутри даты, цифры, суммы, перечень борцов с указанием выплат. Очевидно, царь зарабатывал не только на билетах, но и на договорных поединках. Никаких шифров, кодов. Верное свидетельство, что составитель архива чувствует себя в безопасности и ни визитов полиции нисколько не опасается. Быстро и уверенно делая свое дело, Фандорин внимательно прислушивался, не заскрипит ли лестница. Выстрелы по-прежнему доносились, но со значительного отдаления, а крики стали вовсе не слышны. Молодец, Девяткин, кажется, уже довел пинчеров до самой Яузы. Второй шкаф следовало бы назвать "На библиотечный манер", предметно-персональным каталогом. Здесь на ящиках были таблички: «Актеры», должники, друзья, информанты, клиенты, девочки, мальчики, свои, спортсмены и так далее. Всего не меньше двадцати. Никаких игровых картинок, все очень деловито. Внутри тоже папки, именные. Рас Петрович наскоро перебрал раздел друзья и только головой покачал. Чуть не вся московская управа, гласные городской думы, огромное количество полицейских чиновников разбираться, кто из них у царя на жалование, а кто просто пользуется его любезностями, сейчас времени не было. Сначала следовало исполнить дело. Он открыл ящик с этикеткой должники на букве Л, обнаружил искомое. Лимбах, Владимир Карлович, 1889 года рождения, Санкт-Петербург, корнет лейб гусарского полка. На разграфленном листке помечены суммы от 50 до 200 рублей. Некоторые перечеркнуты с припиской возвр. На одном месте написано: букет за 25 рублей». Две последние записи таковы: 4.10. В связи с альтаирской Луантен, вопросительный знак, сделать предложение. 5.10. Отказался принять меры. Ну вот, кажется и все. Вероятно, услышав сплетню о том, что Лимбах стал любовником Элизы, царь встревожился. История с наказанием Смарагдова свидетельствует, что на эту актрису подпольный воротила делает большую ставку. Очевидно, так же как миллионер Шустров, он видит в ней большой потенциал. Эта мысль Распу Петровичу была отрадна. все таки он потерял голову не из-за обычной кокетки, а из-за великой артистки, женщины поистине выдающейся. Если непредсказуемого и опасного для Элизы партнера попросту прикончили, то надоедливому корнету сначала попытались сделать предложение. Допустим, чтобы в обмен на зачет долга он оставил актрису в покое, или наоборот, чтобы Лимбах перешел на положение информанта, докладывая царю о поведении и умонастроении премьерши. Около театра Фондорин стал случайным свидетелем этого объяснения, или одного из них. Лимбах ответил отказом. Я офицер гвардии его величества. Очередной его разговор с мистером Свистом закончился ссорой и ножевым ударом. На всякий случай Раст Петрович заглянул в секцию «Актеры». Но Смарагдова там не обнаружил. Это естественно. Зачем хранить папку, если человек уже на кладбище? Не удержавшись, взял досье Елизы, узнал про нее кое-что новое, например, дату ее рождения 1 января 1882 года. В графе пристрастия было написано: "Духи с ароматом пармской фиалки, лиловый цвет, денег не посылать, серебряных вас не посылать, любит слоновую кость". Он припомнил, что у нее в волосах часто бывают затейливые заколки из чего-то белого, а запах фиалок, который он считал ее природным ароматом, выходит объясняется духами. На графе любовники Ираст Петрович нахмурился. Там было два имени: первое его собственное, перечеркнутое. второе Лимбаха с вопросом. Все это, впрочем, были глупости, не имеющие никакого значения. Главная версия подтвердилась. А значит, можно перейти к стадии прямого объяснения. Если в разгар беседы вернутся Пинчера, не беда. Серьезной опасности для профессионала это шушера не представляет. Свой компактный плоский браунинг Раст Петрович все же положил на стол, прикрыв листом бумаги. Сел в кресло, закинул ногу на ногу, раскурил сигару, потом громко позвал: "Эй, наверху! Хватит шептаться. Пожалуйте вниз!" Невнятное бормотание, доносившееся со второго этажа, стихло. Поживей, господа, это я, Фондорин. Звук опрокинутого стула, топот на лестнице, в кабинет ворвался свист, держа в руке маузер. Увидел мирно покуривающего гостя, остолбенел. Из-за плеча своего подручного высунулся господин Царьков, по-прежнему в халате, но без ночного колпака, вокруг лысины торчат всклокоченные волосы. Присаживайтесь, Август Иванович. "Мирно сказал ему Фандорин, не обращая внимания на Маузер. Расслабленность позы была обманчивой, едва указательный палец мистера Свиста начал бы движение, как кресло тут же опустило бы. Пуля пробила бы обшивку. Трудное искусство моментального перемещения Раст Петрович когда-то освоил в совершенстве и старался не терять формы. Многозначительно взглянув на помощника, самодержец всемосковский осторожно вышел вперед и встал напротив незваного гостя." Свист продолжал держать сидящего на мушке, и превосходно. У собеседника должна быть иллюзия, что он владеет ситуацией и может оборвать беседу в любой момент. Роковым для Яроста Петровича образом